Глава 14. Помочь! удивленно посмотрел я на нее. Эта просьба вообще меня сильно удивила. А какой мне в этом резон, и разве ваши группировки не сами должны разрешать подобные вопросы? «Ты же сам удивлялся, по какой причине вдруг молодежные банды появились в городе, выйдя из своих районов». Взяв себя в руки, продолжила говорить Кайна. Похоже, просить о помощи ей было очень тяжело, и она даже была рада несколько сменить тему разговора. Все это вина масочников, которые вдруг появились в подконтрольных бандам районах и решили захватить свой кусок власти». «У нас-то все уже давно было поделено, и существовали правила, которые они порушили». «И что, никто ничего не мог им ничего сделать?» – поинтересовался я. «Ты же понимаешь, что среди членов банд не так много нормальных бойцов, которые могут показать хоть что-то?» – решила уточнить брюнетка, вновь начал вышагивать. «Похоже, в выдвижении ей проще было собраться с мыслями». Да и нельзя сказать, что даже между теми, кто по-настоящему силен, есть желание объединить усилия. Вот этим и воспользовались новенькие, разбив несколько крупных группировок, у которых толком и не было нормальных бойцов. А когда остальные поняли, что происходит что-то неладное, то в руках масочников было слишком много людей, чтобы выкинуть их из города малой кровью. Купов на вас не хватает», – покачал я головой. «Даже имперские спецслужбы не суются в наши районы, пока это не переходит определенных границ», – не согласилась со мной Кайна. «Так что это дело только наше, и нам же с этой проблемой разбираться». «Так какой ты помощи от меня хочешь?» – напомнил я про ее изначальную просьбу. «Ты достаточно силен», – немного смущенно начала говорить девушка, – «и я могу поверить в то, что ты смог победить кого-то из этой группировки». «Нам бы пригодился боец со стороны, который не связан ни с одной из банд». «Так вот в чем дело», – рассмеялся я, наконец-то поняв подоплеку этого разговора. «Вам просто нужен кто-то достаточно сильный, кто с вами никак не связан. Это нужно мне», – отвела взгляд в сторону Кайна. «Мои товарищи по банде не видят в масочниках большую угрозу». «Считаю, что смогут с ними разобраться, если те влезут в наши дела, но я-то понимаю, что новички не остановятся на достигнутом, да и видела я, как они расправляются с теми, кто отказывается им подчиниться. Они даже самые отмороженные банды себе подчинили, пусть среди них и были от слабаки», – презрительно бросила она, – «теперь у них достаточно исполнителей, готовых на различные безумства». «А мне -то, то что ты предлагаешь сделать? Не думая, что я тебя настолько впечатлил, что ты считаешь, будто одно мое участие что-то изменит». «Ты уже изменил», – улыбнулась девушка. «Поясни. Твое появление тогда уже помогло нам». Все стали думать друг на друга, что это был их человек, и в таком состоянии проводить вербовку новых членов банд куда сложнее. «Да и масочникам после подобного доверять стало меньше людей, ведь большинство посчитало, что ты их человек». «Этого мне еще не хватало», – нахмурившись, покачал я головой. «Но это только одна из версий», – пожала плечами Кайна, «так что не принимай близко к сердцу. Часть думает, что это кто-то из моих товарищей, просто замаскировавшийся, чтобы его не узнали. И эту часть слухов распространяешь ты» догадался я, глядя на ее хитрую мордашку. «Это единственное, что могло заставить моих друзей поднять свои задницы», – сложила руки на груди девушка, «ведь если их начнут в этом обвинять, то уже они не смогут оставаться на месте». «Что же у тебя за банда такая необычная?» – Удивленно спросил я. «Могу познакомить», – подмигнула мне Кайна. «А какой мне вообще резон во всем этом участвовать?» – задал я вполне логичный вопрос. «Ты уже в этом участвуешь, так как о твоих похождениях говорят до сих пор, ведь ты помешал масочникам продвигаться дальше в своем захвате власти, и уже несколько месяцев они делают это очень вяло, но если ты сомневаешься, то ведь на улицах могут узнать, кто именно виноват в том, что столько людей оказалось в больнице». Вызывающе посмотрела на меня девушка. «И ты так уверена, что угрожать мне – это хорошая идея?» – холодно произнес я. «Если до этого разговор мне даже был интересен, так как об этой части жизни города я ничего толком не знал, но переход на угрозы, мне подобное сильно не нравилось. Не только ты можешь мне угрожать, но и я, не забывай». Продолжил говорить я, насколько я понял, твои родители не в курсе про увлечение своей дочери. Улыбнувшись, посмотрел я на нее и увидел, как слегка побледнела Кайна. Похоже, в попытке шантажировать меня она совершенно не подумала, что за время отдыха и нам открылась с определенной стороны. Будет интересно узнать их реакцию на то, что дочь является участником молодежной банды. Ты же им не говорила об этом. «Но ты же так не поступишь, не оставишь девушку в беде!» Вдруг с надеждой посмотрела на меня брюнетка. «А это еще откуда вылезло? Даже опешил я от такого перехода. Кто-то пересмотрел мелодрамы?» «Хватит смеяться уже!» Недовольно буркнула Кайна. «Ну что мне сделать, чтобы ты помог? Мне и так сложно кого-то просить о помощи, пойми уже!» «Так, хватит кричать!» «Успокаивающе», – произнес я, – «дай мне просто немного подумать, прежде чем дать ответ. А если попытаешься меня шантажировать, то ты знаешь, что я могу я ответить». «Хорошо», – согласилась со мной девушка, – «тогда обменяемся контактами?» «Если каждый наш отдых будет проходить подобным образом, то я лучше из Дадзё выходить не буду». Мне казалось, что после той вылазки в горы и добычи документов в особняке меня ничто больше ждать не будет. Но как же я ошибался? Не знаю, откуда в горах нашелся горячий источник, но вытекающая из него вода была достаточно горячей, чтобы не замерзать на холоде. Но чем дальше она текла от собственно самого источника, тем становилась все более холодной. К этому месту меня привел мастер Беккер, и если он расположился для отдыха в самом горячем источнике, наслаждаясь теплой водичкой, то меня заставил расположиться в конце своеобразного водопада, коим извергался вниз источник. Сама температура воды была теплее окружающей температуры, и это не давало воде окончательно замерзнуть. Но вот место, где я сидел, было полностью покрыто льдом». Эддокое противостояние тепла и холода, посередине которого сидел я, оголенный по пояс. Мастер бекер что-то сказал про закалку тела и духа, которые мне необходимы на данном этапе тренировок. Я же просто старался, чтобы мои зубы сильно не стучали друг от друга. Вроде бы сверху и лилась теплая вода, но ее поток не был таким уже большим, Да и здесь ветер то и дело обдувал мое мокрое тело. Это все одновременно не давало мне замерзнуть и, наоборот, промораживало меня чуть ли не до костей. Оставалось лишь надеяться, что если я заболею, мастера сумеют поставить меня на ноги быстро, а то не хотелось бы с простудой сидеть неделю. Странным образом течение воды, ее брызги о лед успокаивали меня, погружая меня в сонное состояние. Я даже не заметил, как погрузился в сон, но в какой-то момент я ощутил себя в другом месте. Такие яркие сны со мной уже происходили, и по большей части я потом помнил только смутные обрывки от этих снов. Но сейчас я будто действительно оказался перенесён в другое, незнакомое мне место». «Я был на берегу широкой реки, которая в данный момент была скована льдом на всем своем протяжении, при этом на улице не было так уж сильно холодно, а значит природа замерзания реки была в чем-то другом, либо лед был достаточно толстым, чтобы еще не начать трескаться после повышения температуры». Не успел я толком оглядеться, как мой взгляд заметил посередине реки девушку в белом легком платье. Ее рыжие волосы в волнистой укладке струились по спине, и лишь несколько прядей были подхвачены ветром, но это не нарушало целостного образа. Девушка тоже заметила меня и улыбнулась, отчего мое сердце забилось еще быстрее. Нас что-то связывало, вот только толком разобрать в том коктейле эмоций, что я испытывал в данный момент, я не мог. Да и сама прекрасная незнакомка не дала мне это сделать. Она неожиданно шагнула назад и в один миг пропала из виду. Только спустя секунду до меня дошло, что она погрузилась в воду, воспользовавшись трещиной во льду. Я не помню, как успел преодолеть расстояние, разделяющее нас. Но вот я стою у трещины и не вижу ее рядом. Пусть река и замерзшая, но течение подо льдом все еще сильное, и я отхожу на несколько метров вперед, расчищая снег. Благо достаточно прозрачный, чтобы суметь разглядеть девушку под ним. Практически сразу мне улыбнулась удача, и я увидел эту таинственную незнакомку, которая стучала кулаком по льду, привлекая к себе внимание. Я тут же бросился к ней и стал в крови разбивать кулаки, чтобы добраться до нее, но все это было бесполезно. Лед лишь обманчиво был прозрачным, его толщина была такова, что без инструментов так бить можно будет еще очень долго. И девушка под водой все это время точно не продержится. Как и во многих других снах, я лишь частично управлял своими порывами и не всегда действовал самостоятельно. Так и тут я как бы оказался в стороне от происходящего. Мое тело само начало двигаться. Несмотря на то, что рыжеволосая девушка отчаянно просила о помощи, все еще продолжая стучать по льду, но все реже. Я сел в позу для медитации и выставил перед собой сжатый кулак правой руки. Рука болела, а со сбитых костяшек на лед падала горячая кровь. Медленный выдох и быстрый выдох, одновременно с которым в правой руке будто появилось пламя. Визуально это никак не проявилось, так как жар я ощущал лишь изнутри. Но самого появления этого ощущения было достаточно, чтобы начать двигаться. Я вновь оказался над девушкой, и та, понимающе кивнула мне, отплывая чуть в сторону. «Хорошо ей, она хотя бы что-то понимает и при этом действует без паники, а вот я сейчас ничего не понимал». Моя рука взметнулась назад для большего размаха, и кулак со всей силы влетел в ледовую поверхность, что не давало мне добраться до девушки. Казалось, в этом движении я направил в одну единственную точку все свои чувства и желания. На удивление, рука не встретила сопротивления на своем пути, а потом раздался небольшой взрыв, что унес большой кусок льда под воду. Больше немедля я протянул руку под воду, и меня схватили руки девушки. Рывок вверх, и вот она в моих объятиях. «Я знала, что ты справишься», — тепло улыбаясь, провела по щеке рыжеволосая девушка. «Теперь все будет хорошо». Устало, но в то же время довольно улыбнулся я. Я чувствовал, что теперь-то все получится, и ничто не сможет встать на моем пути. «Теперь все будет хорошо», – прошептал я, очнувшись от сна и вновь осознавая себя на ледяной платформе, на которую сверху падала теплая вода. Этот сон был настолько яркий, что оставлял после себя что-то вроде послевкусия. Я будто не пережил его, а где-то читал о чем-то похожем или видел это. Будто это были давно забытые воспоминания, которые вдруг пробудились из-за ощущения холода и нахождения среди льда. Похоже, подобное стало чем-то вроде триггера для такого необычного сна. Я посмотрел на свою правую руку и ощутил жар, такой же, как и во сне, Это настолько удивило меня, что я потерял концентрацию и чуть не дернулся, когда мне на голову вдруг полился более сильный поток воды. из-за этого ощущение тепла потерялось, а я снова стал замерзать. Вот ведь дурацкий водопад у которого еще и вода течет не с одинаковой силой, а как будто силой потока кто-то управляет или балуется. Что может быть и не так уж далеко от правды? В любом случае, хорошо, что никто не увидел, что я заснула, значит, и отчитывать меня не будет. Но все же интересно, кем была та рыжая девушка?